Море, пляж, шестнадцатая станция фонтана. И вот они идут перед нами, эти две уточки, два пингвинчика. Переваливаются, толстенькие такие, обе в шляпках, в безразмерных ярких трикотажных халатиках. И та, что потолще говорит. «Мы сейчас придем, пых-пых, я разденуся, пых-пых» и вы увидите. Пых-пых, скажете мне, пых-пых? Фух, да, скажу, когда придем. Фух, отвечает тоже толстенькая, но поменьше. Скажете мне, пых-пых, хорошо, нехорошо? Может, нехорошо? Может, не надо? Пых-пых, не знаю. Конечно, будет хорошо. «Фух, ой, не знаю, пых-пых, я так долго колебалась, пых-пых, брать не брать, пых-пых, там были другие расцветки, были черные, но с белым, были темно-синие, пых-пых, были коричневые, пых-пых, ну что вы, зачем коричневые, лето же». Коричневое, оно же притягивает все. Фух-фух. Не знаю. Вот и я им говорю, что вы мне суете, коричневое? Лето же. Выбирала-выбирала, уходила домой, приходила. Так наморочила им голову. Пых-пых. Посмотрите, скажите мне. Фух-фух, посмотрю, да. «Скажете мне, да, нет, не знаю, только правду, пых-пых, а то я не знаю». «Скажу, скажу, фух-фух». Наконец мы все спускаемся к пляжу. Дамы впереди, тяжело по ступенькам. Мы полегче тормозим. «Я тоже хочу посмотреть, да, нет». Дамы выбирают шезлонги, кладут сумки. Мадам пых-пых колеблется, оглядывает немногочисленных людей на пляже, потом медленно выбирается из своего халата, не расстегивая молнии по всей длине. И оказывается в цельном купальнике, не знаю, не знаю, в большом обтягивающем купальнике салатового и розового цветов и со сдержанной радостью и смущением. Ну, как? Ее приятельница мадам Фух-Фух несколько огорошена, Она ожидала, конечно, она полагала, но не такое, чтобы ярко-розовая и ярко-салатовая. Мы почти рядом и тоже забыли себя контролировать, застыли потрясенные. Какой симпатичный, яркий, праздничный дирижабль! Выгривы шапочки. Ну что, очень, очень живенько. Не теряется мадам фух-фух. Обе потихоньку пых-пых, фух-фух идут к морю. Море Ш -ш -ш -ш. аплодирует. Семь утра. Пружинистой походочкой, рассчитанной на зрителя, поигрывая плечами на пляж, пришел он. Явился. Сурово по Арлинам огляделся. Из красавиц пока только моя дочь Линочка. А он привык к зрительницам, к восхищенным или, по крайней мере, заинтересованным взглядам. Почти лысый, но по центру головы нескушенная борозда. Его купальные плавки не смогли найти талию и разместились верхней резинкой где-то почти под грудью. Этакий красотун! И вот он расстелил полотенце, кинул Линочке нарочито низким голосом. «Присмотрите за вещами, ага». И пошел к воде тяжело, впечатывая шаг в песок, медленно перенося плечи, правое-левое, правое-левое, экономно двигая кулаками. Терминатор. Ну, чистый терминатор. Он направляется к морю, но глаз его, заползший почти на висок, ну, как у курицы, следит за реакцией единственной пока на пляже красавицы. Красавица демонстративно утыкается в книгу. Я же, не представляющая для терминатора интереса красавица на мама, продолжаю наблюдать. И когда он, картинно глядя вдаль, медленно подходит к морю, вдруг неожиданно набежавшая волна бесцеремонно обдает его чуть ли не до макушки. Терминатор как-то неуклюже, суетливо отпрыгивает на одной ноге, и взвизгивает. И, -и, и Ой, мамочки!» Но тут же приходит в себя, оглядывается, убеждается, что красавица не наблюдает, успокаивается, опускает руки в воду, обшлепывает себя по-стариковски ладошками, руки, плечи, поворачивается к морю спиной и точно так же уверенно, твердо, играя плечами и животом, движется назад, всем своим видом, Демонстрируя усталость, мол, поплавал в волю. Рыбкой красиво падает на свое полотенце и замирает, из-под валь, наблюдая за реакцией Линочки. Линочка шепчет мне, еле сдерживая смех. У него на полотенце? Ой, хи -хи. У него на полотенце котята. Вечером были приглашены на лодку. Вышли в море. Все купаются. Девушка, загадочная по имени Сусанна, сидит печальная, задумчивая. «Почему вы не плаваете?» — спрашивают ее. «Видите ли, мне гадалка нагадала», — поводит плечиком Сусанна, «что я однажды буду тонуть и что меня, — манерничает красавица, — спасет мой будущий муж. А тут...» Она с сомнением оглядела гостей. На лодке не было ни одного мужчины моложе пятидесяти. «Значит, вы теперь тонете только с далеко идущими планами?» — спросил один Сусанну. А второй, один из тех мужчин, которые как раз повылезали из воды и как-то случайно встали в неровную шеренгу перед сидящей в шезлонге потенциальной невестой, прокомментировал. «Сусанна и старцы». По дороге с пляжа, обычно приходила в семь утра, а уходила в девять, в одно и то же время встречала пожилого сеттровошейники. Он двигался ритмично, с естественным достоинством. Трусил по прямой уверенно и деловито. Он знал, куда идет. «Доброе утро!» – здоровалась я. «Вы куда?» «На море!» – почти не поворачивая шоколадные, лоснящиеся головы с седым подбородком, отвечал высокомерный пес. Однажды я вышла позже, а он вышел раньше, и я шла на пляж следом за ним. Он аккуратно прошел по песку к самой кромке воды, поводил носом, потрогал лапой воду и сел. Я осторожно подошла и села рядом. Он даже не посмотрел на меня. Весь натянутый, вибрирующий, раздувая ноздри, жадно вдыхая морской ветер, он смотрел вдаль. Туда, далеко, где на рейде стояли белоснежные корабли. Так мы сидели долго, молча. Ничто не могло нас отвлечь от ясной утренней медитации. Нас не отвлекали редкие купальщики, мы не лаяли на чаек, нас не пугали набегающие волны. — А знаете, у меня ведь тоже была собака, очень хорошая собака, — прошептала я сеттеру. Он повернул, наконец, свою надменную породистую голову, посмотрел мне в глаза и тяжело вздохнул. Потом он отряхнулся и так же деловито и быстро ушел. Встречала я его потом еще пару раз, но он делал вид, что мы незнакомы.